Глава 6 Вино к еде. Правило номер шестьдесят четыре. Хирургически строгий подход к сочетаемости – это изуверство. Сколько же терзаний вызывает простой вопрос, что пить с тем, что я ем? Об этом писали книги. Об этом разглагольствовало множество экспертов и почти всегда в основе их советов лежало искреннее но ошибочное убеждение будто в каждом случае существует одно единственное идеальное сочетание которое гарантирует нам душевный покой и райское наслаждение но даже меня большого любителя отыскивать удачные комбинации тошнит от такой маниакальной дотошности мне кажется американцы подвержены ей даже больше других потому что в вопросе вин мы до сих пор испытываем некоторую неуверенность. В общем, перестаньте трепать себе нервы. Нет никакого одного единственного идеального сочетания. Пейте то, что нравится. Да, есть такие продукты, которым не так просто найти подход. И мы обсудим некоторые выигрышные стратегии на эти случаи. Но волноваться все равно не стоит. Все будет хорошо. Правило номер 65. Не слишком зацикливайтесь на сочетаемости вкусов. В самых удачных комбинациях ведущую роль, как правило, играют другие факторы. Оценить еду и вино можно по следующим основным параметрам. Кислотность, соленость и пикантность, текстура и вес, сладость и фруктовость. Если чего-то из этого оказывается слишком много, еда или вино утрачивают свою сбалансированность. Поэтому вино, как и еда, иногда получается слишком кислым или слишком сладким. Если в вине много специй, как в перечном сера, но не хватает насыщенности текстуры или фруктовых ароматов, его вкус покажется дисгармоничным. Хорошую комбинацию могут составить блюда и вина со схожими качествами. Например, минеральная мюскаде и устрицы с их привкусом моря или кабернефран из долины Луары с его ароматом красного перца и хога по-сычуански. Но зачастую лучшие комбинации образуют противоположности. Сахар в вине может выгодно оттенить остроту или кислинку в еде. Поэтому полусухой рислинг так хорошо сочетается с тайской кухней. Кроме того, очень часто таким характеристикам вина, как кислотность и текстура, уделяется совсем мало внимания. Хотя нередко именно они являются для него определяющими. Ведь именно благодаря своим пузырькам и высокой кислотности шампанское, например, может образовать замечательный тандем с сочной и неоднородной по текстуре пиццей. Правило номер 66. Почти любое правило сочетаемости можно оспорить. Красное вино с рыбой, белое вино с мясом, стейк с шампанским. Опять же, все зависит от букета и текстуры, а не от общепринятых правил. Шампанское, которое зачастую делают из красного винограда, просто его прессуют раньше, чем он передаст соку свой цвет. так шампанское обладает достаточной кислотностью и плотностью текстуры. А если оно розовое, то еще и танинами, чтобы не потеряться на фоне плотного сочного стейка. Многие легкие красные вина – Скьява, например, достаточно изящны чтобы не перебить даже тонкий вкус белой рыбы. И потом, иногда рыбу готовят с томатами, оливками и другими агрессивными вкусовыми добавками. Вопрос. Под мидии в соусе маринара брать красное или белое вино? Ответ – любое. Поэтому некоторые мясные блюда, в том числе шницель, традиционно подаются с ярким, ароматным, иногда полусухим белым вином, вроде рислинга. Сейчас мы живем и едим в мире с таким многообразием кухонь, о котором классические винодельческие регионы в свое время не имели и представления. Поэтому многие былые правила теперь кажутся устаревшими и недальновидными с культурной точки зрения. В общем, новое правило звучит так. Надо пить любимое вино с той едой, которая вам нравится. Всеми любимые сочетания. Шабли плюс устрицы. Бажале или фруктовый зинфандель плюс барбекю. Шампанское плюс пицца. Банми или димсам. Каберне фран плюс сычуанская или шансийская кухня. Белая бургундия или шардоне плюс жареный цыпленок. Суаве плюс летний кукурузный салат. Розе плюс яйца Бенедикт. Неожиданные, но всеми любимые сочетания. Шампанское плюс стейк или морской еж. Красная бургундия плюс суши. Фруктовый рислинг плюс хот-дог или пицца. Божоле плюс тако или фалафель. Савиньон блан или верментино плюс чили верде Или пряный куриный салат. Пино блан плюс индийское блюдо корма или дхал с бараниной. Оранжевое вино плюс лобстер или спагетти с батаргой. Якобы несочетаемые сочетания. Спаржа плюс грюнер вельтлинер, сухой рислинг, сухой мускат, некоторые савиньон бланы. Брюссельская капуста плюс сильванер, херес фино, белая риоха, Сухой Шенен блан мюскаде и многое другое. Соевый соус плюс мансонилья или даже херес амантильядо или же сухая мадера. Суши плюс красная или белая бургундия. Шампанское, кислотные белые вина. Уксус плюс вино с высокой кислотностью. Правило номер 67. Берите пример с кухни азиатских народов. Для создания общей гармонии соус зачастую оказывается важнее основного ингредиента. Правила сочетаемости нередко призывают отталкиваться от основного ингредиента блюда. Но очень часто не он определяет вкус. Белковые продукты и овощи тоже крайне зависимы от способа приготовления и соуса, с которым их подают. Разные блюда с одним и тем же основным ингредиентом могут получиться насыщенными и сочными, сладкими и пикантными, или свежими и солоноватыми. Представьте себе, какими разными на вкус будут куриное барбекю и курица в соусе корма, какиль санжака и сашими из гребешка, или даже фетучини альфредо и спагетти под острым томатным соусом аматричана. Поэтому намного проще судить о сочетаемости, отталкиваясь не от продукта, который станет основным ингредиентом, а от способа его приготовления. Именно этот принцип заложен в основу большинства блюд тайской, индийской, китайской и прочих азиатских кухонь, так же, как и мексиканской и многих других. Мы привыкли, что в западной кухне основное внимание, как правило, уделено базовому ингредиенту. Хотя не забывайте, что повар Саусье считался одной из главных должностей на французской кухне, но порой нужно принимать в расчет нечто иное. Соус, специи и прочие пикантные добавки, имбирь и так далее, которые определяют вкус, скажем, стир-фрая или маринада для рыбы на гриле. Правило номер 68. Вино и еда из одного региона могут отлично сочетаться друг с другом, но даже если они происходят из совершенно разных мест, из них можно составить идеальную комбинацию. Есть масса аргументов в пользу давнишней поговорки. Что растет вместе, идет вместе. Скажем, красная барола идеально сочетается с суммопомрачительными пастами и трюфелями пьемонта. А бажале чудесно подходит сытной кухне Леона. Но в современном мире нам доступно множество блюд из регионов, в которых не стой развита винодельческая традиция. Как же тогда применить это правило, предположим, к мексиканским тамалис или китайскому мапатофу? Так что воссоздавать традиционные дуэты, конечно, здорово, но они ни в коем случае не должны ограничивать вашу фантазию. Правило номер 69. Винные эксперты утверждают, будто есть еда, которая не сочетается с вином. Игнорируйте подобные заявления. Да, некоторые блюда бывает не непросто сочетать с вином. Сернистые соединения в спарже и брюссельской капусте – это проблема, которую не всегда получается удачно обойти. А устрицы по текстуре своей, например, не дружат с танинами. Но важно знать, что есть такие вина, которые годятся для этих продуктов. Немцы и австрийцы поглощают тонны спаржи каждую весну, запивая их Грюнервельтлинером, Сильванером и прочим. Устрицы прекрасно уживаются с большинством свежих белых вин. А если они термически обработаны, то и со множеством легких красных. А ряд других табу – соевый соус, суши – вообще кажутся страшилкой, которую придумали, чтобы сбить нас с толку. Можете смело запивать их вином. Правда, встречается в вине один элемент, способный убить все другие вкусы – это дуб. Его древесно-ванильная сладость может задавить большинство более тонких пряных вкусов. Это не значит, что выдержанное в дубе вино не годится ни для какой еды. Но вино без дубового тона или с очень незначительной его долей гораздо более многофункционально. Вывод. Если ощущаете у вина тон дуба, выпейте его отдельно, если только вы не едите вяленую говядину с дымком. Еще один возможный диверсант – сахар. Легкая сладость может компенсировать агрессивные вкусовые качества некоторых блюд. Но у многих вин, например, почти у всех новозеландских савиньон-бланов, довольно высокое, пусть не всегда заметное, содержание сахара. Правило номер 70. Если ничего не подходит, делаем ставку на пузырьки. Игристые вина, не только шампанское, но и множество других вариантов со всего мира, гармонирует с огромным спектром блюд. Благодаря им мне не раз удавалось выйти из щекотливых ситуаций с противоречивым набором блюд. Например, она заказала ягнятину, он палтуса. И помните, пиво это тоже в некотором роде игристое. У него также есть свой замысловатый свод правил сочетаемости. Но его пенистость, как и винный перляж, делает его очень многофункциональным напитком.